То, что говорила Нина про Сергея, находило слабый отклик у Эмы Леонидовны. Рассуждение о его уникальном мировосприятии для бедных. Он и есть бедный, необразованный верхолаз с нестабильной зарплатой, травматичной профессией и неясным будущим. Восторге Нины, девичьи охи, ахи, грезы и преувеличение микроскопических достоинств. А жизнь, тем более с двумя детьми, требует стабильности и уверенности в завтрашнем дне, чтобы муж регулярно приносил зарплату, не пил, не гулял и не висел на стенах небоскребов, рискуя упасть, свернуть себе шею и оставить жену нищей вдовой, а детей сиротами. Ни грана ответственности, надежности, о которой толковала Нина, Эмма Леонидовна в Сергее не заметила. Конечно, в ту единственную встречу она была шокирована самим фактом появления Сергея, приняла его за извращенца и наркомана. Спасибо, хоть в этом ошиблась. А как он Святое Писание критиковал? Сама неверующая Эмма Леонидовна полагала, что человек, издевающийся над христианской моралью, нравственной базы не имеет и способен на дурные поступки. Ему ничего не стоит старика обидеть, у ребенка кусок хлеба отнять, украсть чужое, надругаться над святым и родину продать. Только вольного программиста нам не хватало. Вольным программистом был зять-приятельницы и коллеги Эммы Леонидовны. Молодой человек, как рассказывала теща, спал до полудня, ночью гремел тарелками, питался колотил по клавишам компьютера, курил, и табачную вонь тянула по всей квартире. То сидел на безденежье, то получал кучу денег, которую дочь и зять бездумно и глупо тратили. «Зыбкий, неопорный человек», — говорила про зятья приятельница Эмма и очень переживала из-за ошибочного выбора дочери. «Мужчина должен вставать утром, идти на работу», возвращаться усталым и голодным, отдыхать в субботу и воскресенье, выполнять домашнюю мужскую работу, слегка выпивать в дружеской компании, ездить на рыбалки, охоту, ходить на футбол и хоккей, строить, перестраивать, ремонтировать дачу, которая, как известно, требует бесконечных работ. Утром в понедельник снова встал, побрился, позавтракал и на службу. А если мужчина в будни дрыхнет до двух часов дня, то веры ему нет, и опора он слабая. Можно возразить, артисты, художники и люди прочих творческих профессий. Они утром по гудку в заводскую проходную не спешат и в офис не боятся опоздать. Встречный вопрос. Сколько среди них по-настоящему обеспеченных и успешных людей? Единицы. Основная масса Понурые бессребреники, назовем так неоцененные таланты, и разглагольствующие лежебоки, таланты отсутствуют напрочь. Эмма Леонидовна, оставаясь верной слову, пыталась заставить себя увидеть хорошее в Сергее, но получалось плохо. Мысли возвращались к вольному программисту. Теперь и у них в доме появится тип который будет целыми днями валяться в постели и пускать табачные кольца в потолок. Да и появится ли... «Подожди, Ниночка», — перебила она дочь, «ты замечательно расписываешь Сергея. Означает ли это, что он с восторгом или хотя бы достойно воспримет сообщение о твоей беременности о двух детях, которых ты ему подаришь?» «Болезненное, неприкрытое сомнение», исказило лицо дочери. — Вот и я этого боюсь, — вздохнула Эмма Леонидовна. — Но мама, — вяло сопротивлялась Нина, — ты должна понимать, что наши отношения, в общем, еще не дошли до стадии разговоров о женитьбе. — Как жаль, что не дошли, — подумала Нина, которая совсем недавно с недоумением восприняла бы предложение руки и сердца от Сергея. А сейчас ей казалось, что он смолодушничал. И мама была того же мнения. До разговоров не дошли, а детей наделали. Это еще не дети. А что позволь спросить? Предыдущие стадии эмбрионов, рыбки, земноводные. Это Сергей, твой земноводный. Мама! Ну ладно, молчу, извини. Значит, будем ждать, как изволит отреагировать. Его Верхолазное Величество хотелось съязвить Эмме Леонидовне, но она удержалась, запнулась и поправилась. Как Сергей воспримет эту новость? В конце концов, он не обязан прыгать от счастья. Я ведь тоже не на седьмом небе от радости. Между вами есть маленькая разница. Сергей может вильнуть хвостом, сделать ручкой и поминай, как звали а ты никуда не денешься от ответственности, которую на себя взвалишь. Нина, сейчас, говорят, хорошо делают аборты под наркозом, не больно и без последствий. Знаю, мама, у меня еще есть время. Не поймешь бабушку Эмму? — горевали двойняшки. Они поначалу возликовали, бабушка за них, даже готова папочку принять. В то, что они рыбы недоразвитые, не поверила а потом скатилась до подталкивания мамочки к аборту. Самой до сих пор кошмары снятся про нерожденных близнецов. «Она рассуждает, как мать», — сказала Женя. «Лучше бы, как бабушка», — возразил Шурка. «Что меня бесит? Решают нашу судьбу, нас не спросив, не задумываясь». «Шур, они задумываются. Не о том. Взять, например, стариков. Что они собой представляют с биологической точки зрения? Совокупность органов, подвергающихся распаду и умиранию. Но придет ли кому-нибудь в голову стариков уничтожать? В спарте стариков и коллег я про сегодняшний день, не перебивай. С другой стороны подойдем. Что такое мы, зародыши? Сгустки тканей с непрерывно нарождающимися делящимися и дифференцирующимися клетками. — Ты говоришь, как настоящий ученый, — расщедрилась на похвалу Женя. — Где логика? — воскликнул Шура ученый. — Почему умирающий организм убивать нельзя, а растущий можно? — И никакой обратной связи, — подхватила Женя. — А был бы такой аппарат. — Представляешь к мамочкиному животу, и все видишь и разговариваешь с нами, и видит мамочка, никакие мы сейчас не козявки, а смутно прекрасные в перспективе, не научным, при современном развитии техники недостижимо. Но на УЗИ нас демонстрировали, — возразила Женя, — а если бы нашим предкам в прошлых столетиях сказали, что можно видеть зародыши на экране прибора? Бабушки и дедушки у виска бы покрутили. Бред сумасшедшего. Твоя наука хоть и не стоит на месте, но топчется. Ты слишком много хочешь. Прекрасный, в перспективе. Я к идее машины времени отношусь скептически. Но вот импульсы ловить. Издаем же мы импульсы, ешкин корень, когда болтаем. Женя принялась мечтать, как она разговаривала бы с мамочкой и с папочкой, когда он мамочку обнимает. Они бы ей песенки пели и стишки читали. «Стишковый песенок мы еще наслушаемся, перебил Шура, который невольно поддался мечтам. А сейчас могли бы донести утерянную информацию об исторических событиях и предках. Я бы рассказал папочке про дедушку Ренгвальда Викинга. Он был настоящим героем. Поднимал меч на противника и откидывал в сторону. В боях. Ему не было равных. Сомневаюсь, что папочку, который живет в двадцать веке, восхитят подвиги Ренгвальда-мясника. А вот мамочке было бы интересно узнать, что ее руки точь в точь, как у испанской бабушки Софьи, которую на костре сожгли. За красоту! Любая женщина станет таким гордиться. И папочке тоже понравится, что наши дедушки были отличными воинами. «Не все. Я, конечно, не хочу тебе навязывать свое мнение, но про английского дедушку Нормана, калужского Емелю и цыганского Олега я бы не стала распространяться». Шурка согласился. «Не очень приятно узнать, что твои предки в темных лондонских переулках резали горло прохожим за кошелек, разбойничали на большой дороге и крали лошадей». Но и ты бы не трепалась про бабушку Изольду, которая с циркачом сбежала, про шотландскую бабушку Анну, про монгольскую Жилгар, про Федору из Костромы. Ладно, поняла, досадливо перебила Женя. Конечно, мамочке было бы обидно знать, что ее некоторые малочисленные пра-пра-прабабушки не отличались высокой нравственностью, попросту были шлюхами и проститутками. Федоре вообще регулярно односельчане ворота дегтем мазали. На голове проплешины у бабушки Федоры имелись. Ревнивая соседка в драке патлы выдрала. Ты так говоришь, будто бабушка Федора и прочие некоторые были только мне родными, а тебе сбоку. Нашелся моралист. А дедушка дедушков-преступников кто нос воротит? Кто дедушек-ратников недооценивает? В спорах двойняшек нередко случалось, что они делили предков на моих и твоих, как собственные виртуальные игрушечные армии собирали. Но чаще отсеивание происходило по половому признаку. Женя отвечала за бабушек, Шурка — за дедушек. И в каждой армии отыскивались уязвимые места и слабости. Последним аргументом в споре становился очевидный довод — Они как мои, так и твои. В жилах их мамочки и папочки, Как в их собственных, Текла кровь преступников, Воров, негодяев и вероотступников, А также великих праведников, Людей поразительной доброты, Милосердия и сострадания, Мудрецов и тупоголовых обывателей, Талантливых и бездарных, Красавиц и уродов, Царей и нищих, всех намешано. Если бы существовал тот сказочный аппарат, о котором мечтали двойняшки, они бы поведали, что папочка — потомок сразу двух верховных правителей, индейского царя и египетского фараона, а мамочка — в родстве с английским двором, с бурбонами и рюриковичами. Вот бы родители потешились. С другой стороны, логично рассуждая, Шурка почесал макушку, как бы почесал. Такой аппарат не в единственном варианте будет существовать. И остальные люди к животам беременных станут его прикладывать. Что они услышат? Какие выводы сделают? — Что все люди — братья и сестры, — патетично воскликнула Женя, — поймут, что надо любить друг друга. — Тот же сумасшедший дом, — заключил Шура.